Пятое. Гроб с телом Ларисы Суховой находился внизу, на первом этаже, в конференц-зале. Почему Элен за несколько минут до назначенного срока спустился сюда? Все же сорвется. Почему он не мог сходить туда раньше или позже? Спрашивала себя Арина Михайловна, нажимая кнопку скоростного лифта. Может быть, он испугался? Загадал? Лифт падал вниз. Журналистка хотела избавиться от плавающих перед глазами жирных кругов, но не могла. Она старалась не думать о смерти мужа и не думала, запретила себе. И ни одной мысли, только слабость в сердце и муть перед глазами. Она хваталась за твердый локоть таксиста, за его кожаную куртку и ничего не говорила. Вдруг, будто очнувшись, она увидела перед собою лицо жены доктора. «Вы же тоже Лариса?» — слабым голосом спросила она. «Лариса?» — глупо улыбнулась женщина. «А вы забыли, как меня зовут?» «Ничего, ничего», — она подмигнула ободряюще. «От волнения это случается. У меня муж психиатр, я знаю. Еще и не такое с людьми бывает». Упершись взглядом в это лицо, Арина Михайловна поняла, что сейчас сойдет с ума. Женщина, стоящая рядом с ней в лифте, Лариса. Те же черты, что у покойной, та же пластика, тот же голос, а эта симпатичная голубая кофточка. Точно в такой же кофточке Лариса была там, в Чечне, когда они среди солдат четвертого блокпоста обмывали чей-то день рождения. Или это был... «Новый год?» «Что?» — спросила Лариса. «Что, вам плохо?» «Глупо!» Арина Михайловна вся напряглась. Она даже не сжимала кулаки, не кусала губы. На то, чтобы не кусать губы, требовалось большое усилие. Больше, нежели на то, чтобы их кусать. Она сосредоточилась на женском лице. «Конечно, другое лицо, другое!» Присутствует сходство, да, имя тоже, но лицо другое. Это Лариса старше, лет на пять старше, ноздри другие, не тот разрез, глаза другие, пуговицы на кофточке были серебряные, а эти же просто белые, белые пуговицы, белые. Журналистка настолько успокоилась, взяла себя в руки, что в лифтовом холле смогла не только кивать знакомым, а даже отпустила какую-то шуточку насчет дождя и бесконечных похорон. Все пришло в норму. Сердце обрело необходимый минимум силы, только радужные круги перед глазами Растаев покрыли все вокруг будто слизью. Коридоры, полы и потолки телецентра блестели, будто свежеокрашенные, блестели, отражая то мутный грозовой свет, то безжизненное электричество и лица людей вокруг. На часах было без пятнадцати двенадцать, когда они все втроем, замедляя шаг, вошли в зал. До назначенного времени оставалось пять минут. Стоило поторопиться. Но торопиться рядом с гробом казалось неловко. Вся в цветах Лариса лежала ногами к двери. Тонкие руки сложены на груди. Сквозь пленочки закрытых век твердо прорисовывались, как два круглых камушка, глаза покойной Как и обычно, для подобных церемоний зал был приведен в соответствие и производил тяжелое впечатление. Негромкая звучала музыка. Света совсем немного, но достаточно, чтобы увидеть слезы на лицах прощающихся. Суетливым движением Арина перекрестилась. Возле гроба стоял только один человек. Круглая, лысая голова Елена Костина торчала из широкого ворота свитера. Видеоинженер тер собственный блестящий череп ладонью. «Элен!» — позвала Арина Михайловна. Он испуганно обернулся. «Пойдем!» — журналистка поманила его рукой. «Пойдем! Мы уже опоздали. Нужно начинать передачу». Видеоинженер не сходил с места, и она прибавила, «Мы должны отомстить за неё В эту минуту Аина свято поверила, что Ларису убили вовсе не чеченские сепаратисты, а сгубили ее белые братья. Может быть, в затуманенном мозгу журналистки перепутались две фотографии в траурных рамках, собственное фото и портрет погибшей подруги. Кто они? Элен с неприязнью повернулся к таксисту и жене доктора, застрявшим в дверях. «Это мои друзья», — сказала журналистка, — «Эдуард и Лариса. Мы сегодня будем вместе работать». Лариса? Голос Елены Костина оказался вдруг напуганным и жалким. «Вы? Лариса?» Он сделал шаг, взял руку жены доктора, поднес к губам и поцеловал. «Извините, вы очень похожи на нее. Извините меня». «Только теперь...» В эту самую минуту в памяти Арины Михайловны наконец связались многочисленные мелкие события, казалось, происшедшие сто лет назад. «Они же были близки», — подумала она. «Как же я, дура, старая упустила! Соблазнить его хотела!» «Конечно, они были близки! Он пришел прощаться!» Может быть, если бы не эта смерть, Элен и не стал бы теперь помогать мне. Точно не стал бы. Прежде чем выйти, журналистка склонилась к мертвому лицу. Прикоснувшись губами к шелковистой коже покойницы, она почему-то подумала о том, что по чьей-то жестокой халатности тело больше месяца держали в морге судебной криминалистики. На губах после поцелуя остался какой-то электрический привкус. За стенами телецентра раскатился новый удар грома. "Гроза?" спросила Лен Кость. Он не плакал, но он так же, как и Арина, был немножко не в себе. "Гроза", кивнула журналистка. "А, по-моему, из ружья стреляли", сказала Лен. Грохот повторился. Арина Михайловна прислушалась. «А теперь из пистолета, — глупо улыбнулся видеоинженер, — это обыкновенный наган, а никакой не гром. Я его по звуку определяю. Отличная фонограмма». «Казаки сорвались», — сообразила Арина Михайловна. «Плохо. Плохо. Нужно поторопиться».